Глава 11. Кузнечных дел мастера собрались в кружок и внимательно изучили рисунок. Кругом шипел и грохотало, раскаленные горные источали душливый дым, и металл непрерывно бился о металл. Фурзан насадно прокричал предложение выйти наружу и поговорить. Музыкальный инструмент сомнение переспросил один из кузнецов, когда Фурзан объяснил суть дела. Металлическая трубка – это понятно, узко с одного конца и постепенно расширяется к другому – Это можно. Необходимо точно выдержать размеры, никаких проблем, но музыкальный инструмент, а где же струны? Ну хорошо, сказали они. Вещицы выглядят интересно, в особенности этот раструб. И вот тот странный завиток посередине. Причина не хуже других, чтобы взять заказ. Когда не закончит эту штуку, он может делать с ней что захочет. И даже сыграть музыкальную пьесу, хотя ни один человек в здравом уме никогда не поверит, что это и вообще возможно. Три дня спустя Форзен с горестным изумлением взирал на результаты их трудов. Они сделали все по-своему. Единственный виток его трубы, простой и симметричный, обратился в замысловатую спираль, похоронившую, по-видимому, все его предварительные расчеты. Не понимая акустической функции гладко расширяющегося раструба, они преобразовали его в вычерную чашечку цветка, переходящую в услепительно отполированный медный диск. Мундштук тоже выглядел довольно странно, причем отверстие для воздуха полностью отсутствовало. Он потребовал переделать тут, изменить здесь и убрать там. Они охотно выполнили все его пожелания на свой собственный лад, разумеется. В итоге готовый инструмент лишь весьма отдаленно походил на первоначальную концепцию. Окинув трубу критическим взглядом, Форзан решил, что лучше все равно не получится. Тогда они принялись старательно украшать ее гравировкой и отдали заказчику лишь тогда, когда на полированной поверхности не осталось ни единого живого места. Все они дружно последовали за Форзаном, сгорая от неприкрытого любопытства и нетерпения. Тор был явно не рад невзванному гостю. Сперва он упрямо не желал даже прикоснуться к подарку, но все-таки взял, неуклюже повертел в руке и, пожав плечами, вернул Форзана. Тогда Форзан приложил мой к губам и поду. Звук оказался удивительно мягким. Чтобы не сделали курианские мастера с его трубой, они сделали это хорошо. Та охотно отвлекалась на малейшее дуновение воздуха. Будучи дилетантом высокого класса, Форзен без особого труда извлек из него последовательность музыкальных тонов, приятно напоминающую мелодию. Тор стоял, как громом пораженный. Он снова взял трубу и после нескольких попыток умудрился выдать хрипловатый вибрирующий звук. Лицо его дрогнуло и расплылось в счастливой улыбке. Он подул еще раз, и еще, и еще. Покраснев от натуги и жадно хватая ртом воздух, он заставил инструмент разразиться серией высоких нот и после многих стараний открыл для себя нижние октавы. Когда Тор принялся самозаведно подбирать гамму, Форзен счел за лучше потихоньку удалиться. Мастера, которые деликатно остались на улице, встретили его восторженными взглядами. Один из них, смущенно почесав затылки, произнес «Знаешь что, парень?» Я, пожалуй, сделаю такую штуку для себя. В течение нескольких следующих дней яростная борьба музыканта за власть над трубой вынуждала Форзана совершать чрезмерно длительные прогулки среди окрестных холмов и в конце концов привела к двери Тора делегацию старейшин, пожелавших узнать, что тут во имя всего святого происходит. Незыблемый доселе закон невмешательства дрогнул под напором душераздирающих рулат на каковые, вовсе не был рассчитан, и тур со своим инструментом был изгнан в холмы. Кризис, впрочем, рассосался сам собой, ибо возрастающее с каждым днем мастерство Тора привлекало к нему все больше пылких поклонников. Звуки его трубы стали мягче и изысканней, складывая в кинжально -стремительные, то в кинжально-стремительные, то виртуозно-кружевные фразы. Сказать по чести, Форзен ничуть не волновала гипотетическая возможность дурного влияния трубы на местные технологии. Но тут он начал всерьез опасаться за самобытность курианской музыки. Поначалу музыкант упорно пытался навязать трубе привычную пентатонику тариля. Однако труба противилась этому с еще большим упорством. В конце концов, Тур прекратил бесполезную борьбу со странностями духового инструмента и перешел к активному использованию его возможностей. Эта новая музыка, на взгляд Форзана, идеально подходила к курианской версии трубы. Тур записывал ее замысловатыми лигатурами, которые так и остались загадкой для Фозена, Хотя тот не раз пытался разобраться в нотации, держа ее перед собой при исполнении пьесы. Кузнецы изготовили трубы для себя, потом для своих соседей, потом они стали делать их для всех, кто только пожелает. И вскоре не менее полусотни энтузиастов принялись оглашать деревню медным ревом и воем. Число их возрастало с каждым днем по мере изготовления новых инструментов. И, наконец, королевский агент почтил деревню одним из своих редких визитов, дабы выяснить, что же тут, разразив его гром, происходит. Первоначальное замешательство агента обратилось в явное недовольство, когда он увидел, сколько жителей деревни забросили работу ради игры на трубе, а затем и в яростный гнев, когда он сообразил, что запасы ценных металлов для производства дорогостоящих вещиц обогащающих его и короля, бездарно растрачены на никчемную забаву. Фурзан, почуяв беду, отправился к старейшинам наводить справки, и те заверили его, что деревня имеет законное право делать со своим металлом все что угодно. Успокоившись на сей счет, он начал подумывать о духовом оркестре. Конечно, коллективное исполнение будет здесь в новинку, и когда культурологи доберутся до Кура, его великие музыкальные традиции могут измениться до неузнаваемости. И все же, что надо сделать, то придется сделать. Благодаря закону о невмешательстве, исчезновение Энкори обнаружилось только через месяц. Старейшины подняли на ноги всю деревню. Один из стариков печально объяснил Форзену, что некоторые не в силах смириться с потерей руки и видят в смерти свое единственное избавление. Через несколько дней, когда стало ясно, что в окрестностях нет ни однорукой женщины, ни ее мертвого тела, поиски были прекращены, И жизнь в деревне потекла своим чередом под звонкой многоголосий труб. На протяжении бесчисленных лет великолепные искусства Кура являлись семейными монополиями. Только сын художника имел наследственное право учиться живописи. Только сын музыканта мог обучаться игре на тарелле. Прежде Форзен не слишком задумывался над тем, насколько подобные традиции обделяют истинно художественные натуры. и страсть, которой большинство жителей деревни ухватили за трубу, поначалу его удивило. А ведь это был музыкальный инструмент без прошлого, не принадлежащий никому, не связанный ни с традициями, ни с клятвами о сохранении тайны мастерства. На трубе мог играть любой. Надо было лишь найти учителя, а великий музыкант Тор не отказывал никому. Ничуть не удивительно, заключил Форзу, что здешние ремесленники забросили свое ремесло, а кузнецы производят только трубы. Когда прибыл очередной караван за товарами на продажу, Их оказалось так мало, что половина фургонов отправилась в обратный путь пустыми. У королевского агента и деревенских старейшин состоялась весьма бурная беседа, в ходе которой почтенные старцы не уступили ни на шаг, упрямо ссылаясь на традиционное право деревни на независимость. Инцидент не имел последствий, но Форзен глубоко задумался. У агента нет законного права на вмешательство, и все-таки не стоит раздражать его без особой нужды, сказал он Тору. Лучшие трубачи могут играть с утра до вечера, а остальным придется заниматься музыкой только после работы. Думаю, ты прав, согласился Тор. Я поговорю с учениками и улажу это дело. Твои лучшие ученики достигли высокой степени мастерства. Что ты намерен с ними делать? А что еще с ними можно сделать? Они будут играть для собственного удовольствия, вот и все. Музыка существует для того, чтобы ее слушали. Почему бы тебе не взять их с собой в столицу? Тор вздрогнул и нервно заслонился рукой. «Мы не посмеем. Закон не запрещает этого», мягко сказал Форзан. «В деревне одноруких нас удерживает не закон, а невозможность жить в любом другом месте. Но с трубачами все будет иначе. Любители музыки встретят их с восторгом, а на куре любят музыку все и каждый. Мы не посмеем. Но почему? Разве может кто-нибудь дважды потерять свою левую руку?» Ляпнув это, Форзан тут же понял, что сморозил глупость. Король Рова, будучи в дурном расположении духа, вполне способен изменить традиции и отрубить однорукому голову. Тем не менее, всей этой подлости необходимо положить конец, так что придется пойти на риск. Надо будет еще раз поговорить с Тором. Большинство будущих музыкантов вернулись к работе, однако королевский агент не успокоился. Он взял обыкновение шнырять по деревне и вскоре идентифицировал источник музыкальной заразы. Агент не сказал Форзану ни слова, но последний стал натыкаться на первого так часто, что почувствовал себя под колпаком. Поразмыслив, Форзан пришел к выводу, что его привычное времяпрепровождение выглядит крайне подозрительно. Многие жители деревни тоже не работали, но они сидели по домам, погрузившись в депрессию, и не мешали остальным усердно трудиться. Форзен же бездельничал не от тоски, а напротив с неистощим энтузиазмом. Он обожал наблюдать за работой мастеров, изводя их бесчисленными вопросами. Более того, он подсовывал честным труженикам дурацкие идеи, от которых агент получал не доход, а сплошные убытки. Фурзан решил проблему одним махом. Пошел к столяру и нанялся к нему в подмастерье. Агент немного понаблюдал за его работой и покинул деревню довольный. Вечером после первого трудового дня Фурзан снова напомнил Тору. Музыка для того, чтобы ее слушали. И Тору повторил. «Мы не посмеем». На третий день Форзен потерял работу. Любую из великолепной текстуры столешницы, которую они обрабатывали, он рассеянно подставил пальцы под удар стамески. Травма оказалась незначительной, но мастер был потрясен до глубины души. В деревне одноруких никто не желает отвечать за порчу чужой руки. Лекарь снял повязку через несколько дней, но у столера больше не нашлось работы для Форзен. Огорченный – Он отправился к друзьям-кузнецам, которые уже не делали труп, полностью удовлетворив всех желающих. Те встретили его с восторгом и теперь Фурзан в рабочие часы околачивался в кузне, изредка помогая мастерам, когда возникала нужда в лишней руке. Каждый вечер он повторял Тору «Музыка существует для того, чтобы ее слушали». И каждый вечер тот отвечал «Мы не осмелимся». В одно прекрасное утро, поставив на полку только что законченный комплект изящных серебряных кружек, Форзан вышел из шумной кузни на улицу, чтобы послушать Торовых трубачей. Это была новая композиция, и Форзан с удовлетворением отметил, что Тор открыл для себя победное звучание фанфар. Мысль о разрушении древних традиций Кура более его не беспокоила. Ну, музыка, созданная на чуждом этому миру духовом инструменте и в чужой музыкальной системе, была истинно и неоспоримо курианской. Внезапно трубы смолкли на полуфразе. Удивленный Форзан дошел до центральной площади и увидел там старейшин, беседующих с королевским агентом. Неподалеку в плотном каре выстроился взвод королевских солдат. Пока он таращился на эту картину, старейшина, кивнув, быстро разошлись в разные стороны, громко призывая жителей деревни срочно явиться на общее собрание. «Что ему нужно?» – спросил Форзан, перехватив одного из стариков. «Поговорить с нами», – ответил он безразлично. О работе, но у нас давно все в порядке. Не знаю, он не сказал. Народ подходил не спеша, и Форзен весь извелся от беспокойства и нетерпения. Наконец, агент залез на повозку и зорко глядел собравшихся. Три месяца назад, в полнолуние, в этой деревне появилась женщина, зычно объявил он. Потом она пропала. Кто-нибудь знает эту женщину? Кто может сказать, куда она ушла? Толпа безмолвствовала. «Мы проверили королевские реестры», — продолжил агент. «Со второго месяца после прошлой жатвы ни одна женщина не была наказана. Никто не посылал в эту деревню однорукную женщину. И все-таки она появилась здесь. Если кто-нибудь из вас хоть что-то знает, предупреждаю. Лучше признаться в этом прямо сейчас». У Форзана упало сердце. Команда «Б» понятия не имела, что король ведет скрупулезный учет своих жертв. «Ладно», — сказал агент, не дожидаясь отклика. Мы проверили не только королевские реестры. Мы перешерстили реестры всех подопечных деревень. В одной из них живет мужчина, который не подвергался наказанию. Если этот человек здесь, пусть делает шаг вперед. Он снова зорко оглядел толпу. Нет? Ну ладно. Все, кто прибыл сюда между прошлой и нынешней жатвой, два шага вперед. Медлить было нельзя, и Форзен послушно шагнул вперед вместе с другими. Группу подозреваемых тут же окружили солдаты. Обыскать, распорядился агент. Все произошло так быстро, что у него не осталось никаких шансов. Солдат, рванувший верхнюю одежду, громко вскрикнул от изумления при виде фальшивой культи, и тут же несколько крепких рук сноровисто обнажили его до пояса. На площади воцарилась мертвая тишина. Агент спрыгнул с повозки и подошел к Форзану. Посмотрел ему в лицо, провел ладонью по отрастающему ежику волос, еще раз внимательно взглянул в лицо и, покопавшись в складках одежды, Извлек миниатюрный портрет. Сравнив его с физиономией пленника, агент причмокнул от удовольствия. «Так-так», — воскликнул он. «Значит, тебе понравилась жизнь в деревне одноруких? Отлично! Король обеспечит тебе такую возможность на законном основании — связать его». Форзана втащили в повозку и привязали к скамье. На площади уже почти никого не осталось. И он отчаянно крикнул вслед уходящим. «Передайте Тору. Музыка для того, чтобы ее слушали». Через несколько минут повозка выкатилась из деревни и загромыхала по колее, взбегающей на склон холма. В этом скрежете форзуну почудили звуки трубы. Обернувшись, он увидел на деревенской площади сияющие на солнце ряды медных инструментов. Музыканты вернулись к музыке.